Глава пятнадцатая Морган Лефей Если верить странствующим рыцарям, то не во всех замках можно рассчитывать на гостеприимство. Конечно, если судить по фактам, они не заслуживали особенного доверия, согласно нашим понятиям о доверии. Согласно же понятиям того времени, может быть, их показания и были достоверны. Так что для получения истины обыкновенно делается учет, то есть просто отчисляется 97%, остальное считается фактом. Сделав такое вычисление и приняв остаток за истину, я решил позвонить у входа в замок, то есть, я хотел сказать, сделал перекличку с его сторожами. Но в это время, к моему удовольствию, на повороте дороги к замку Показался человек верхом на лошади. Когда мы приблизились друг к другу, я увидел, что на нем был шлем с перьями и стальное вооружение, но поверх этого было надето курьезное добавление, какая-то твердая четырехугольная одежда, вроде плаща Герольда. Но я сам улыбнулся своей забывчивости, когда приблизился и прочел надпись на плаще Персимонское мыло все Примадонны употребляют. Это было мое собственное изобретение в целях оздоровления и культуры нации. Втайне я имел еще одну цель — нанести удар бессмысленному обычаю странствования рыцарей. Я выбрал несколько молодцов, самых бравых, и снабдил их такими плащами с разными объявлениями. Мне кажется, что, когда мало-помалу их количество увеличится, они будут производить очень смешное впечатление. И когда, наконец, каждый забронированный в сталь осел даже без объявления будет казаться смешным, нелепой обычай может быть совершенно выведен. Затем я имел в виду, не поднимая шума и возмущения, вести хотя бы элементарные понятия о чистоте сначала среди дворянства, а через него и в народе, если духовенство отнесется к этому спокойно. Это же могло служить и некоторым подрывом церкви. Мне хотелось и в этом сделать шаг вперед. Побольше воспитания, побольше свободы и власть церкви начнет колебаться. Я убежден, что господствующая церковь есть установленное преступление, установленное рабство, в этом у меня нет сомнений. Потому я готов делать наступление на церковь всеми путями и со всяким оружием, которое может нанести ей рану. Даже в мое время, в отдаленные столетия, еще не скрывшиеся в недрах времени, были старые англичане воображавшие, что они родились в свободной стране. Свободная страна с корпоративным актом в полной силе, этим столбом, преграждающим путь к свободе людей и к свободе совести, и поддерживающим установленный анахронизм. Моим миссионерам внушали, чтобы они читали все позолоченные надписи на их плащах. Позолота соответствовала варварской пышности того времени, потому скорее могла обратить внимание короля и всей знати на надпись. Миссионеры должны были прочитывать и разъяснять леди и лордам значение мыла. Если же леди и лорды побоятся испробовать его, предложить им вымыть этим мылом собаку. Кроме того, миссионеры должны были испробовать мыло на себе и на своих семьях, и после этого, согласно опыту, убеждать дворянство. В крайнем же случае сомнения рекомендовалось изловить и вымыть отшельника. Леса были заполнены ими. Они называли себя святыми, и все верили им. Во всяком случае, они считались священными, творили чудеса и все относились к ним с почтением. Если отшельник переживет умывание, и это все-таки не убедит герцога, надо сдаться и оставить его в покое. Когда мои миссионеры встречали на дороге странствующего рыцаря, то они немедленно умывали его. Если он чувствовал себя после этого хорошо... Они брали с него клятву, что он возьмет объявление и будет до конца своих дней распространять мыло и цивилизацию. Так как количество полевых рабочих постепенно увеличивалось, то и реформа постоянно распространялась. Дела в моей маловарне вначале шли довольно туго, у меня было только два работника. Перед отъездом я оставил уже пятнадцать работающих день и ночь. Что касается запаха, то он был настолько ощутителен, что король чувствовал что-то вроде обморока и говорил, что он больше не в состоянии выносить такой воздух. А сэр Ланселот вылез даже на крышу мыловарни и хотя я уверял его, что там хуже всего, оставался и говорил, что ему нужно больше воздуха. Кроме того, он сожалел, что дворец не возле маловарни и говорил, что если какой-нибудь человек устроит маловарню у себя в доме, то будь он проклят, если он его не задушит. Приходили также и дамы, и клялись детьми, что были бы довольны, если бы ветер с маловарни доносил к ним запах. Рыцаря-миссионера звали Локот Мельтайль. Он сказал мне, что в замке живет Морган Лефей, Сестра короля Артура и жена короля Уриенса. Королевство Уриенса так же велико, как округ Колумбии. Можно встать посередине него и перебросить камень в соседнее королевство. Королей и королевств в Британии так же много, как было в Палестине во времена Иисуса навина Жители спали там, подогнув колени к подбородку, так как не могли протянуть ноги без паспорта. Лакот был очень опечален, так как его миссия потерпела здесь полное поражение. Он не заработал даже на хлеб. Не помогли и пробы, даже мытье отшельника. Отшельник умер, что было особенно скверно, так как это животное, конечно, будут считать мучеником и дадут ему место среди святых в римском календаре. Так сетовал удрученный сэр Лакот Мельтайль, А я вполне сочувствовал ему, хотя и старался успокоить. — Не предавайтесь отчаянию, прекрасный рыцарь, это еще не поражение. У меня и у вас есть мозги, а для имеющих их нет поражений, а есть победы. Посмотрите, как мы можем из этого кажущегося несчастья извлечь выгоду для нашего же мыла. — Мы можем прибавить теперь еще строку в объявлении. Мы напишем «Под покровительством праведника». Как вы находите эту мысль? Действительно, это прекрасно придумано. Прибавить такую маленькую скромную строчку ничего не стоит, а наше дело выиграет. Таким образом, мне удалось утешить моего бедного глашатая. Он был храбрый парень и в свое время выдержал несколько блестящих сражений. Но особенно он прославился после экскурсии, подобной моей, которую он сделал в обществе девицы по имени Мальдизан. Эта госпожа обладала так искусным языком, как Сэнди, хотя несколько в ином направлении. Она специализировалась на ругательствах и оскорблениях. Музыка же Сэнди была в другом роде. Я хорошо знал историю странствования Лакота, потому совершенно ясно понял его сочувственный взгляд, когда он желал мне счастливого пути. Он знал, что впереди у меня еще много испытаний. Простившись с рыцарем, мы опять поехали к замку и дорогой разговорились с Сэнди о слышанной истории. Она сказала, что Лакота с первого же дня путешествия начали преследовать неудачи. Причиной их она считала поражение, которое нанес уезжающему рыцарю шут короля. По обычаю, спутница рыцаря должна переходить в таком случае к победителю, но Мальдизан этого не сделала. Даже после поражения Лакота она осталась с ним. Когда я высказал предположение, что победитель отклонил от себя добычу, она возразила, что этого не могло быть, и что победитель должен принять спутницу побежденного рыцаря. Я принял это к сведению. Если музыка Сэнди будет слишком тягостна для меня, я допущу, чтобы меня победил какой-нибудь рыцарь в надежде, что она перейдет к нему. Сторожа со стен замка окликнули нас и после некоторых переговоров впустили. Я не ждал ничего доброго от этого визита. Репутация миссис Лефей была мне известна. Она держала в страхе все королевство, заставляя всех верить в то, что она могущественная колдунья. Все ее поступки были гадки, все побуждения злобны. Злостью она была пропитана до мозга костей. Ее жизнь была полна преступлений, в которых убийство играло не последнюю роль. Мне было так же интересно ее видеть как сатану, но, к моему великому изумлению, она была очень красива. Черные мысли не отражались на ее лице так же, как возраст не провел морщин на ее атласной коже и не испортил ни одним пятном ее блестящей свежести. Она могла сойти за внучку старого Уриенса и за сестру собственного сына. Едва мы успели войти в ворота замка, как были приглашены к ней. Здесь же мы увидели короля Уриенса, старика с детским лицом и угнетенным видом, а также ее сына, Оуэна Лебланшмена. Последним я особенно интересовался после того, как слышал о его победе над тридцатью рыцарями сразу. О его же странствованиях сэром моргаузом рассказывала мне Сэнди. Но, очевидно, Морган играла здесь первую роль, и все перед ней пасовали. С невыразимой грацией и обворожительной любезностью пригласила она нас сесть и стала задавать мне вопросы. Боже мой, она пела как птица или как флейта, если допустимо такое сравнение. Я был уже убежден, что эту женщину жестоко оклеветали. Она продолжала щебетать и заливаться, когда подошел красивый молодой паж, одетый в радужные цвета. Легкими воздушными шагами подошел он к ней, преклонил колено и подал что-то на золотом подносе. Проделывая дальше свои поклоны, он потерял равновесие и бесшумно опустился к ее ногам. Она бросила в него свой острый кинжал так же ловко и спокойно, как бросают гарпун в крысу. Бедный ребенок опрокинулся назад, запутался в своей шелковой одежде и после нескольких мучительных конвульсий умер. Из уст старого короля вырвался крик невольного сочувствия, который тотчас же бессильно замер. Сэр Оуэн по знаку матери... Позвал слуг из передней. А она продолжала щебетать, как ни в чем не бывало. Я мог заметить, что она была прекрасная хозяйка, потому что, не прерывая разговора, она зорко следила за слугами, вытиравшими пол. Принесенные ими мокрые полотенца она велела унести назад и принести другие. А когда они закончили вытирать пол и хотели уходить, она остановила их и взглядом... Указала на красное пятнышко величиной со слезу, которое они просмотрели. Очевидно, рыцарю Лакот Мелю Тайлю не удалось увидеть госпожу замка. Часто немые обстоятельства говорят громче и яснее языка. Морган Лефей продолжала щебетать, как птичка. Удивительная женщина! А какой у нее был взгляд, когда она делала безмолвный нагоняй слугам! Несчастные смиренные люди имели вид пораженных молнией. Я сам начинал испытывать подобное чувство. А бедный старик Уриенс всегда находился под влиянием панического ужаса. Стоило ей только повернуть голову в его сторону, как он уже начинал ежиться. Среди разговора я как-то случайно вставил похвалу королю Артуру, позабыв, что она его ненавидела. Этого было достаточно. Словно грозовая туча надвинулась на ее лицо. Она позвала стражу и сказала «Отведите этих людей в башню». Холод пробежал по моим жилам, так как репутация ее башни была мне известна. Я совершенно растерялся, и никакая мысль не приходила мне в голову. Не так было с Энди. Как только страж положил мне руку на плечо, она пискнула с необычайным воодушевлением. «Сохрани вас бог, безумцы! Или вам жизнь надоела? Вы поднимаете руку на патрона!» Какая счастливая мысль! И так просто! Но мне никогда не пришло бы этого в голову. Я был от природы скромен, но здесь моя скромность была неуместна действие произведенное на мадам было поразительно мысли ее прояснились как под влиянием электрического тока на лице появилась прежняя обворожительная улыбка все движения приобрели прежнюю грацию в голосе зазвучала листивая любезность но она конечно никогда бы не призналась что испытывала смертельный страх ага произнесла она Мне любопытно слушать твою спутницу. Разве женщина, обладающая могуществом чародейки, как я, могла не знать наперед о посещении прославленного победителя Мерлина? Я подготовила эту шутку для того, чтобы увидеть, как ты превратишь моментально в пепел стражей, как только они до тебя дотронутся. Такое чудо выше моей власти. И я прониклась детским любопытством к нему. Но стражи, очевидно, были менее любопытны, и потому поспешили удрать, как только получили разрешение.